Глава 33 Ответа не было, и Лоренер молчал за моей спиной. Потянулся рукой, я ощущала ее жар сквозь одежду. Не касаясь, провел от плеча к позвоночнику. Пальцы, задев прядь волос, застыли возле шеи. Я заставила себя ровно дышать, хотя его магическое давление, близость, запах смущали, тревожили отзывались жаром в теле. и Я ничего не могла поделать с проступившими вдоль позвоночника чешуйками. Вцепившись в спинку кресла, и Лоран Арсипла велел, выпиши информацию о потерях. Отдельно в живой силе. Отдельно экономические потери герцогства. Каждым волоском и чешуйкой, ощущая на себе его тяжелый взгляд, я взялась за синее перо, Оно задрожало вместе с пальцами. Я опустила руки на столешницу, стараясь скрыть дрожь. Опять пришлось заставлять себя дышать размеренно. Что он собирается делать? Ответа на этот вопрос я не знала, лихорадочно шарила по разложенным на секретере бумагам, даже не пытаясь отыскать нужные, просто чтобы отвлечься, собраться с мыслями, изобразить занятость. Запах. Если бы ароматы Лоренера не действовал на меня так опьяняюще, не будил во мне инстинкт размножения, было бы намного легче переносить его близость, взгляд, давление его сексуальности. Преодолеть такое влечение оказалось намного сложнее, чем многие другие отвлекающие факторы. Даже боль в чем-то уступала ему по силе влияния. Но я умела сосредотачиваться, и я собралась. К движениям вернулась осмысленность. Я нашла отчет герцога Шарля по метке об отчетах военных дариона и от ИСБ. Касаясь чистого листа кончиком пера, я была почти полностью сосредоточена на деле. И Лоренер так и стоял позади, опираясь на выгнутую спинку кресла, и та тихо потрескивала под его когтями. «Я спокойна», — повторяла я себе, ныряя в воспоминания и выуживая нужные цифры, чтобы не перебирать бумаги. Это помогало отвлечься от близости и Лоренера, и его физически осязаемого напряжения. Он дышал тяжело, хотя и пытался это скрыть. Строка за строкой ложилась на бумагу, фиксируя общий статистический вывод из сражения двух правящих драконьев родов второго порядка. «У тебя отличная память!» Обронила Лоренер и отступил, вернулся на свое кресло. «Теперь он сверлил меня взглядом оттуда». Но главное, его запах больше не тревожил ноздри, не кружил голову. Я очень скоро закончила с письменным отчетом о потерях и поднесла его и Лоренеру. Не глядя, он принял бумаги, перечитал. У него память на цифры была тоже хорошая, и сверяться с другими отчетами он не стал, просто кивнул. И у этого списка появилась копия, и Лоренер принял из моих рук синее перо, подписал все листы. «Это ведь не твое, а герцога?» Он смотрел на меня снизу потемневшими, нездорово блестевшими глазами, и на моей спине от волнения снова проступили чешуйки, а внутри полыхнул жар. «Не мое». Я вернулась к столу, мстительно оставив перо в его руках. «Так воровать очередное сокровище и Лорену будет менее интересно». Он смотрел мне в спину все время, пока я раскладывала документы по предоставленным Шарлем папкам. Отдельно собирая показания и списки потерь для передачи их императору, надеялась, что меня избавят от присутствия на разборе ситуации. Мне нужно отдать распоряжение по своим делам, восстановить документы, забрать сестер Ларн из Нарнбурна, побыть подальше от Элоренера, обдумать неприятную ситуацию со внушением культа. Но самое важное, наверное, побыть вдали от Элоренера пока он укладывает в своей голове историю Альвера и Донара. В конце концов, когда меня нет рядом, он не чувствует соблазняющих его ноток аромата и не должен меня хотеть. Забирай документы и от меня не отходи». Велел и Лоренор, оправляя рукава мундира. Я беззвучно вздохнула и выполнила приказ. Оказавшись в коридоре, он приказал Дариону привести Альвера и Мойера Мэгренов и хорма и Донара Шадоров к телепортационной площадке во дворе. В замке наконец воцарилась тишина, успокоился и эмоциональный фон, хотя оставался нездоровым, готовым в любой момент взорваться темными эмоциями. В сопровождении гвардейцев мы спустились вниз, на темном небе уже вовсю сверкали звезды. Во дворе раскинулось несколько палаток, с прохладным соленым ветром боролось пять костров. Вокруг них устроились на камнях и стульях жители окрестностей, которым не хватило места в замке и палатках. В основном это были парни. Они довольно весело болтали, потрунивали друг на другом, словно оказались здесь не по воле печальных обстоятельств, а собирались поразвлечься. Заметив нас, они встревоженно умолкли. «Чей-то шепоток! Принц!» прозвучал неожиданно громко в ночной тишине. Даже не глянув в ту сторону, Илоренор дошел до выделенной черным камнем площадки и крепко сжал мое плечо, чтобы телепортировать прямо сквозь защиту дворца. Нас окутало золотое пламя. «Позови гвардейцев и жди здесь». Илоренор отступил и исчез во всполохе пламени. Я огляделась. Телепортационную площадку накрывал купол решетки с шипами. Еще больше купол защищал дворец по-прежнему находившийся в режиме цитадели. По всему саду горели огни, красномундирные гвардейцы обходили территорию группами по шесть медведев-оборотней в каждой. В остальном все было спокойно. Я сошла с черных камней телепортационной площадки и подозвала ближайший патруль. Когда высоченные широкоплечие гвардейцы приблизились, на площадке снова взметнулось золотое пламя. И Лоренер подтолкнул вперед Альвера, и телепортировался обратно в Анларию. Едва увидев на молодом драконе антимагические кандалы, гвардейцы окружили его. Альвер уныло смотрел в землю. Следом за ним и Лоренор притащил сквозь защиту дворца его отца Мойера, в чьих изумрудных глазах не было ни капли раскаяния, только бесконечная злость. За ним на площадку попал задравший дрожащий подбородок Донар в антимагическом ошейнике. Донар сразу уставился на Альвера. Мой раскалился, но Донара это не остановило. Он резко шагнул к его сыну и соприкоснулся с ним плечами. «Разойтись!» — скомандовал гвардейц, скаля медвежьи зубы. Донар фыркнул, и лишь когда Альвер искоса глянул на него, отступил. Последним и Лоренор телепортировал отца Донара Левенхорма. Тот был удивительно спокоен внешне, Даже выглядел старше, серьезнее. Похоже, он единственный из всех смирился с неизбежностью. Расплачиваться будут все и серьезно. Эти непростые для исполнения переноса через пространство легли под глаза с сероватыми тенями, сильнее заострили скулы. Поблекшие губы казались тоньше, и это добавляло лицу мрачности. «За мной!» – скомандовал и Элоренер. Он выдвинулся первым, я за ним, а за нами гвардейцы вели арестованных. Ярко освещенный фонарями дворец ждал, и судя по тому, что Элоренер сразу направился к большому тронному залу, император тоже ожидал провинившихся. Мы миновали золотые коридоры, величественные залы с расписными потолками и великолепными панно, множество караульных, среди которых были не только гвардейцы, но и драконы младших вассальных родов. Возле массивных дверей в тронный зал, украшенных изображением великого дракона, своим золотым телом, вписанного в круг солнца, Элоренор протянул руку, и я вложила ему папки с оригиналом и копиями показаний и выписки по итогу боя между шадерами и мэгронами. Створки открылись, и мы ступили под нарисованное небо купольного потолка. Колонны блестели мозаикой из полудрагоценных камней, По стенам велись золотые узоры. Пол тоже был золотым. На возвышении трона восседал император Корид в золотой с чешуйчатой вышивкой одежде. Он отстраненно взирал на нас сверху вниз. Мы синхронно преклонили колени и опустили головы. Привычного трепета не было. После того, как император отказался усмирять мегранов и Шадров, я не могла его бояться как прежде, не ощущала, что должна ему служить. «Встаньте!» Громоподобно прокатилось по залу. Едва мы прошли глубже в зал, и Лоран Ржестом приказал гвардейцам выйти. Особой необходимости в них с самого начала не было. Попробуй арестованные сделать что-то плохое, их уничтожит магия дворца. Даже я от этого не застрахована, но с сопровождением шествие выглядело солиднее. Двери снова закрылись. Я отступила в сторону, поближе к колоннам. «Жаль, слиться с драгоценным убранством мне не грозило. Я бы хотела сейчас стать невидимкой, чтобы не привлекать излишнего внимания, ведь император Корид, невзирая на отстраненный вид, злился». И Лоренор пересек зал, поднялся по ступеням и с легким поклоном вручил отцу одну из папок, после чего спустился к основанию трона. Атмосфера накалялась неумолимо. И то, что и Лоранер, отдавая папку, поклонился лишь слегка, а не по всей форме, только добавляло градусов. Сильный, четкий голос и Лоранера наполнил тронный зал. Без лишних подробностей, очень сухо он объяснил, в чем была причина конфликта и к каким последствиям в цифрах это привело. «Как вы приказали, я исполнил обязанности главы службы ИСБ и выяснил причины происшествия». «Теперь ваша очередь исполнить обязанности императора и разрешить ситуацию». Завершил и Лоранер столь же сухо и четко, но ровность тона не умаляла заложенного в этой фразе весьма неприятного смысла. Золотые когти императора вонзились в подлокотники трона. «И Лоранер в самом деле хочет отдохнуть в башне порядка?» «Я потупилась, спасаясь от взгляда императора, которому накинул и меня, и арестованных». Постаралась рассредоточиться, слиться с окружающим пространством, стать частью воздуха, пола, всего, стать невидимкой для всех органов чувств, кроме зрения и обоняния. Если и Лоренор намерен дергать отца за хвост, я не хочу, чтобы император обратил на меня внимание. Глядя в пол, я дышала ровно и размеренно. «Меня здесь нет», — повторяла фразу, помогавшую войти в состояние условной невидимости, В ней остальным существам сложнее меня заметить. У императора Карита имелись все причины для гнева. Вассалы подняли мятеж, он испугался и остался во дворце из-за ловушки, которой не было, и сын не преминул укорить его за эту ошибку. Вы что, все с ума посходили? Император Карит встал. Под шуршание золотых одежд спустился с возвышения и прошагал к арестованным. Вокруг него замерцали огненные искры. Ветер колыхал пряди, а на полу от ног расходились волны, словно он ступал не по золоту, а по воде. Распахнув золотые крылья со сверкающей на скулах золотой чешуей, император казался еще более величественным и страшным, но... Меня это больше не впечатляло. «Вы что?» — рычал император, глядя то на Левенхорма, то на Мойра. «Считаете это достаточной причиной нарушать клятву верности?» «Законы, устраивать войну, отсылать моих посланников? Что за дикость? Вы должны были прийти ко мне, если подозревали намеренный заговор против вас, написать заявление в ИСБ». Придавленные громовыми раскатами голоса и магий, Лёвенхорм и Мойер склонялись к колыхавшемуся золотому полу, Альвер и Донар вовсе распластались по нему, прикрыв голову руками. «Я боялся огласки» пролепетал Лёвенхорм. Это такое... Я не мог рассказать об этом позоре. Справедливо прошипел Мойер. Император схватил его за светлые кудри и дёрнул вверх. Прорычал в лицо. о том, что сражение поднимет шум во всём Иороне, что до причин я всё равно докопаюсь, и они из расследования могут разлететься по всему Иорону. Ты не подумал? О том, что я могу наказать вас тем, что предам это всё огласке не подумал?» «Я бы обвинил Донара в краже нашего родового сокровища», – прошептал Мойр. «Если бы я выиграл, Левенхорм предпочел бы этот вариант, а не позор». Рыкнув, император отбросил его в сторону и схватился за пепельные волосы Левенхорма. «И ты тоже надеялся меня обмануть?» «Я... я должен был сделать все возможное, чтобы Альвер сохранил статус наследника. Это не противоречит моей верности Аранским». Я просто хотел обеспечить свой род сильным наследником, только и всего, и этот наследник служил бы вам верно. В разговор вклинился бесшумно подошедший и Лоранер. Тогда зачем ты говорил своим вассалам, что аранские слабые и не смогут вам помешать, что мы из-за своей слабости примем сторону победителей, и поэтому вы сможете смело нападать на Мегронов, главное — выиграть бой. Император зарычал громче. Но Лёвенхорм в своей странной обреченной покорности отозвался. «Да, я говорил такое, но это был единственный способ заставить мой род и моих вассалов нарушить закон. Они верны вам, и мне пришлось лгать, чтобы добиться своего. И ты думаешь, я поблагодарил бы тебя за то, что ты порочил мой род?» Император разжал запылавшую руку, чтобы не поджечь волосы Лёвенхорма. «Надеялся, что я прощу такое?» «Да, я надеялся, что вы поймете меня, ведь ваш старший, самый сильный и самый разумный ответственный сын потерял право наследования из-за происков недоброжелателей. Вы должны понимать, что я почувствовал, осознав, что из-за Мэгренов останусь без наследника. Это я из-за вас останусь без наследника». моэр ринулся на него. «Это все вы устроили. Они с Левенхормом сцепились». Ошенники не позволяли им полностью обернуться или использовать магию, но у них оставалась сила драконьих мышц. Император отступил, позволяя им кусаться и пинаться, выплеснуть накопившуюся ярость. Рык и звуки ударов эхом отдавались под потолком, на золотой пол брызнула кровь. Альвер и Донар отодвигались, но запах крови, витающая в воздухе агрессия, отзывалась в них рыком, они скалили зубы и, казалось, тоже могли броситься в драку. Мойр и Лёвенхорм не уступали друг другу. В отчаянной злости они сыпали удары, царапались. Ошейники закрывали шеи, и они целились в запястья, надеясь вырвать плоть и ослабить противника кровотечением. И иногда наверху оказывался Мойр, иногда Лёвенхорм. Мое сердце, успокоенное самовнушением, норовило забиться быстрее, и Лоренор когтил папку, Император карит чутко следил за дракой вассалов. Альвер и Донар настолько сосредоточились на ней, что не смотрели друг на друга, не пытались сблизиться или отговорить отцов. Звериные инстинкты взяли вверх. Я краем сознания отметила удачные и неудачные удары противников, продумывала наиболее эффективные связки, которыми можно было бы добиться быстрой победы, если действовать с холодной головой, а не в приступе слепой ярости. Не сразу я осознала, что и Лоренор смотрел на меня. Отступил за Императора и смотрел очень внимательно. Его глаза казались черными, ноздри трепетали, а губы опять налились кровью, придавая рту чувственный вид. Сердце ёкнуло, и я отвернулась к стене. Взгляд и Лоренора был почти физически ощутим, и мне некуда было от него деться. Тронный зал мы покинули на рассвете, когда лиловый свет подкрасил золото коридоров. Мрачный Лоренор, тихая и незаметная я, хмурый Донар, совершенно поникший смущенный Альвер, сгорбившиеся, побитые Моэр и Левенхорм в окровавленной одежде. Драконьи крылья глав рода остались в тронном зале. Приговор императора был умеренно суров. Сначала он снял ошейник с Лёвенхорма и заставил его обернуться. Защитные чары дворца тут же сковали Лёвенхорма. Пока он бессильно рычал, император отсек ему крылья мечом и наложил на свежие раны печати рода со сроком действия в полстолетия. Из-за этих печатей крылья невозможно будет отрастить заново никакими целебными заклинаниями. Трясущийся от боли и ужаса Левенхорм сам принял человеческий облик и рухнул в кровь. Его глаза были черными из-за расширившихся зрачков. Он задыхался и безропотно позволил надеть на себя ошейник. Его император запечатал на нем на 30 лет. Мойер, получивший такое же наказание, храбрился ровно до того момента, как его крыло цвета морской волны упало на залитый кровью пол. 30 лет Левенхорм и Мойр не смогут принять истинную форму, не смогут применить магию, а потом еще 20 лет не смогут расправить крылья и познать радость самостоятельного полета. Главенство над родом перейдут к другим представителям семьи. Оба рода в течение полугода должны покрыть все потери от их сражения и выплатить штрафы в казну. На 20 лет они лишены права собирать всех своих вассалов в одном месте единовременно, если на то не будет прямого приказа императора. Можно сказать, они легко отделались. Император имел право их казнить, и хотя 50 лет для дракона уже приличный срок, Моэр и Лёвенхорм достаточно молоды, чтобы пережить его и успеть насладиться жизнью. Оба рода не лишились своих вассалов, что позволит им выплатить все полагающиеся штрафы и не впасть в нищету. Альвера и Донара не наказали никак. Император обругал их за глупость, упрямство, безответственность, велел подумать над своим поведением, но молодые драконы не нарушали законов, не устраивали бунт, все его время оставались пленниками, сотрудничали со следствием, так что не было формальных поводов их наказывать. Только... Донар преклонил перед императором каритом колено и взмолился. Сияющий с ликом великого дракона, его отражение в Иороне. Сноска. Великий дракон, бог-создатель Иорона, золотой дракон. Прошу тебя снисхождения, я не могу и не хочу быть наследником рода шадоров. Отец не дает мне свободы, лишь в твоей власти исполнить мою мечту. Я хочу, чтобы моя связь с родовым артефактом была разорвана, чтобы больше я не принадлежал правящему роду шадров, а стал просто драконом. Это была настолько невероятная, просто немыслимая просьба, что в напряженной тишине все посмотрели на преклонного Донара. «Он с ума сошел?» – подумала я. «Кто же добровольно откажется от повышенной магической силы, которую дает связь с родовым артефактом?» И все же Донар хотел отказаться, хотел выйти из-под власти семьи даже ценой силы. Конечно, процедура обратима, но ведь не факт, что его потом согласятся принять обратно. Если бы император Корид так не злился из-за вывертов его отца, он, может, и посоветовал бы подумать еще раз, все взвесить, но император гневался на них всех и, вероятно, считал Донара одной из причин проблем, поэтому рявкнул. «Да будет так. И ты, Альвер, ты тоже отторгаешься от рода мэгронов». «Ваше Величество!» Из глаз Альвера хлынули слезы. «Я не хочу, я хочу остаться с семьей, я...» Бледный Донар оглянулся на него с невыразимым сожалением Если Альвера оставят в роду, его огромная магия не позволит им быть вместе. Их отношения станут практически невозможными, ведь Донар лишится родовой защиты. «Чтобы не портить их кровь», — припечатал император Карит. «И это не обсуждается. Всех рассадить по комнатам в башне порядка. Письменные распоряжения будут позже. Вину глав ваших вассальных родов я определю в отдельном порядке. А теперь все вон». Он оглянулся на валявшиеся на полу драконья крылья, цвета морской волны и светлые, почти белые, все перемазанные брызгами крови. И мы вышли вон. Этих всех в башню порядка. Распорядился и Лоренор устало. Посадите их по отдельности. Донар на Альвера старательно не смотрел. Тот не поднимал взгляд от пола, а моэр и Левенхорм были слишком шокированы срезанием крыльев. Они понуро брели в окружении гигантов в красных мундирах и, наверное, пытались осознать свое смутное безрадостное будущее. Я не способна принимать истинную форму и прекрасно знала, как тяжело им будет ближайшие 30 лет. Могла вообразить, как невыразимо печально жить вовсе без крыльев. На покрытое росой крыльцо мы вышли все вместе. Гвардейцы сразу направили арестованных в сторону башни порядка. Наконец-то все. Выдохнула я. Отнесу папки в башню, и можно, наконец, заняться своими делами не сходить с ума от запаха и Лоренера. Он шел чуть впереди, и я за ним. Даже свежий воздух не спасал меня от его аромата полностью, то и дело я ловила его все более пряные отголоски. Газоны блестели в свете восходящего солнца, словно усыпанные драгоценностями. Башня и Лоренера нависла над нами. В принципе, документы можно оставить в гостиной на нижнем этаже, наложить защиту и... «Захватишь мантию с кружевами и сразу ко мне», — приказал и Лоренор, мгновенно руша все мои планы и надежды. Но попытаться их отстоять стоило. «Простите, я очень устал, и... я не говорил, что вызываю тебя работать». Надеюсь, он вспомнил о намерении меня наказать, а не решил обсудить наши отношения в свете истории Альвера и Донара.